Зря ты их так напоила. Вели сидел на подоконнике первого этажа, прижимая меня к себе. После того, как аэронова комнатушка пришла в негодность, директор настоял, чтобы он перебрался в комнату для учителей. Ну, хоть была она не в пример меньше, но ничего, уютненькая. Я сначала побаивалась, что Вели накинется на меня с кулаками, но он лишь похохотал. А, услышав про человечище, на которого маги-княжевы войной собрались идти, только отмахнулся. — А, напишу дяде письмо. Только мальчишку больше не тревожь. — А у него и без меня неплохо получается. К тому же овечка его к делу приспособила. Они теперь по уж от раз бельчонком танцуют. Людям и все равно и потешно, а все равно ходят. Вилли тяжело вздохнул, прижимаясь затылком к раме. «Ох, и в какое же чудовище ты у меня превращаешься!» «Почему в чудовище?» Обиделась я, но желания поворачиваться и тузить его не было. Так спокойно и лениво было в его объятиях. «Ну, в чудо! Непонятно только, а чего ты к одним магам прицепилась. Других людей или нечисти нет больше, что ли?» «Это вы ко мне прицепились. Один фон птиц со своими лекциями чего стоит?» и никакие снотворные не помогают. Страдалица ты моя!» Вели покачал меня в объятиях. Пьянка во дворе перешла в ту стадию, когда перующий затягивает слезливые песни и медленно валится под стол. Как ни удивительно, Феофилак Транквилинович гуляния не разгонял. Оказывается, пока женское крыло было недоступно для ремонта, а я подвергалась обучению в заветном лесу, Домовые и дворовые, дружно навалившись, пристроили к школе резную изящную башенку-фонарик, в которую имелся вход как с улицы, так и с каждого этажа. Вели под присмотром директора, дабы ненароком не разгневать отдыхающий дух Архона, придумал-таки заклинание, при котором не надо обвешиваться утюгами, чтобы выскочить из сжатого пространства. Так что едва мы привели в порядок женское жилое крыло, нас тут же заставили плести новое заклинание раскинув его немного ни немало ни на весь парк когда я свернула его а потом в качестве подопытной мыши была насильно загнана директором и нечистью в пристройку то с перепуга аж взвизгнула так много там оказалось места. со светом надо будет что то сделать дрожа как осиновый лист посоветовала я а туда окон далеко идешь идешь И потолок низкий, кажется, что сейчас проломится, и на голову. Колон прибавьте, что ли, а то пригибаться от страха начинаешь. Вилли хлопнул себя по лбу и признался, что про потолки забыл, его вина. Я же брал обыкновенные, как везде. Оправдываясь, бормотал он, набрасывая новое заклинание. Потом недоверчиво посмотрел на меня, но все-таки решил посоветоваться. «Как ты думаешь, сколько локтей в высоту делать?» «Чем больше, тем лучше», — сказала я. В результате, когда Феофилактор Квиринович вошел в новую пристройку, светильники на потолке казались крохотными точечками звезд в бездонном черном небе. «А что? Мне нравится!» Одобрительно проговорил он, и гулкое эхо отразилось от далеких стен. Конечно, надо будет привезти мебель, как-то разделить стенами. Мы с магом облегченно перевели дух, а «Гуляй» на улице подал знак «выбивать дно у бочки». «Где теперь ночевать будешь?» Поинтересовался Верий, покачивая меня, так что казалось, что я плыву на лодочке. Я усмехнулась. Комендант на радостях, что теперь можно наконец приступить к ремонту этажей, Перво-наперво погнал рабочих вышвырнуть из комнаты всю мебель, и теперь она громоздилась кучей в актовом зале. На каждом предмете написано, из какой он комнаты, хоть приходи и живи. — А у вас есть какие-то предложения, господин наставник? — спросила я. Он покосился на свою узкую кровать, но тут, вихляющей походкой, к нам подплыл изрядно пьяный, но не теряющий бдительности комендант. И, победив заплетающийся язык, сообщил. «Верю я. Там, в актовом зале, чего это сильно светится в твоей тумбочке? Да!» Я удивилась, не представляю, что может светиться в моей тумбочке. «Пойдем глянем!» Предложила я верию, а он промычал, дескать, дело со мной иметь, себя не уважать. Стоит только подумать, что вот, все хорошо, как обязательно припрется какой-нибудь рогач и все испортит. — Да может, там ерунда какая-нибудь? Попробовала я его успокоить. — Главное, сразу глупостей не делай. Подтолкнул он меня в спину. — Я сама разумность и осторожность, — уверила я его, выходя за дверь. На моей ноге тут же повис пьяный коридорный, коготок, достававший мне от силы до колена. В школе он присматривал за лестницей, ведущей со второго на третий этаж, и не было опаснее места для розинь. Отродясь, там никто не бегал из-за игривого нрава коготка. — Поздравь, подруга! — радостно возвестил коридорный. — Повысили меня. Первый этаж отдает под начало в пристройке. Весь. Буда, не хуже рогача, начальник. Он гордо выпятил грудь. Поэтажный метя и коготок. Как звучит а? Был я мелкая сошка, а теперь знаешь, сколько будут у меня под началом. Он растопырил пальцы рук, пытаясь сосчитать, потом досадливо глянул на ноги и переступил копытами. — Это кто тут к моей девушке пристает? Показался в дверях велей. Коготок удивленно возрился на него и стукнул себя в грудь. — Да я! Да я! Да ты что, друг! — и рухнул, пьяно посапывая. Посмеиваясь, мы переступили через коридорного, и рука об руку отправились в актовый зал, недоумевая, что там может светиться. И лишь на пороге я, ругнувшись, бросился к своему шкафу, враз позабыв о Велии. В бестолковой суете последних дней как-то совсем забылись кольцо, за зароки и обещания Алии. Подруга просто умоляла ни днем, ни ночью кольца не снимать. А я, надо же, в первый же день забылась, сунулась помогать гуляю и угодила рукой в краску. Потом отмачивала в масле фамильный перстень вампира, до смерти испугавшись, что загубила его. А потом, протерев кольцо и успокоившись, что с ним все в порядке, убрала в тумбочку поскольку гуляй все донимал хозяйственными работами. И надо же, совсем забыла про подругу за своими хлопотами. Я распахнула дверцу и обмерла. Камень не просто светился, он организировал светом, как раненое животное. Всхлипнув, я натянула его на палец, схватила ракушку и зеркальце. Но ничего, кроме шума лесного, не услышала. Зеркальце же показывало темный лесной бор, древний, влажный и непроходимый. Все так мелькало перед глазами, словно волшебная вещица тщетно пытается пробить дорогу колеи, да каждый раз какая-то сила отводит мой взор в сторону. — Вилли, Вилли, что же делать? — рыдала я, размазывая по щекам слезы. Во-первых, белугой не реветь, а во-вторых, он зло хлопнул ладонью по тумбочке. Да так громко, что я подпрыгнула от неожиданности. — А, пропади оно все пропадом. Меня же не пустят в этот лес. И маг так на меня глянул, что я испугалась. Вдруг он и мне не велит туда идти. Но, поирошив волосы, не отрывая взгляда от отчаянно пульсирующего в перстне камня, Вилли велел. — Сивку кликни, с конем мы быстро туда доберемся. И железа никакого не бери. С железом слуги волчьего пастыря махом в отправят. — У меня есть бронзовый меч. Вспомнила я и полезла его искать. Принцево оружие, которое так сильно позабавило Алию, подверглось со всех сторон осмотру, но было признано годным. — Не могу я без ничего тебя туда отправлять, а самому мне туда нельзя, сожрут одним махом. — А меня они сожрут? — Опасливо поинтересовалась я. — Могут, скорее всего, попытаются. Вели поморщился. — Эх, нельзя сивке в самую середку леса прыгнуть, нагло у волчьего хозяина. — Что, тоже слопают? — Слопают, — подтвердил Велик.